Старпом удалился так же тихо, как и подошел, но через некоторое время появился матрос по имени Финдоу. Уселся на краешке бака и начал играть на своей скрипке. Да не нибудь разухабистую мелодию из тех, которыми он бывало подбадривал и задавал ритм матросам, вращавшим Кабистан. Примечание. Кабистан-шпиль — вертикально расположенный ворот с ручным приводом, служивший для подъема якоря на парусных кораблях. На крупных судах, несших очень тяжелые якоря, Кабистан бывал даже многоэтажным. Его ось проходила через несколько палуб, имея на каждой по шесть восемь горизонтальных рычагов вымбовок. Кабистан мог быть использован и для подтягивания самого судна, например, против течения. Конец примечания. Нет, сейчас Финдоу играл нечто напевное и довольно-таки грустное. Музыка вполне соответствовала настроению проказницы, И вот странное дело, немудреная песенка скрипичных струн понемногу начала уносить ее боль. Взамен пришло нечто другое. Проказница смотрела на город, и по ее щекам катились слезы. Никогда прежде она не плакала. Она думала, что слезы сами по себе мучения, но ошибалась. Они лишь смывали страшное напряжение, в котором она пребывала. Она чувствовала, как глубоко внутри ее корпуса работали плотники — в дерево входили буравы потом туда крепились тяжелые рымы отмерялись отрубались крепились длинные цепи с причала грузили припасы воду сухари цепи все это предназначалось рабам рабам проказница неохотно примерилась к этому слову уинтро уверил что рабство было одним из величайших зол какие только есть в мире Однако, сколько он не пробовал растолковать ей, что значит неволя, она так и не усмотрела особой разницы между жизнью раба и жизнью матроса. Ну, в самом деле, над тем и над другим стоит господин и заставляет работать так долго и так усердно, как он, господин, находит нужным. А может ли, к примеру, моряк особо распоряжаться собственной жизнью? Вот то-то. Ну и что еще худшего можно придумать для раба, проказница не понимала. Потом ей подумалось, вот потому-то у интро с такой легкостью и покинул ее. Потому что она непонятливая и глупая. Потому что она вовсе не человеческое существо. Слезы хлынули с новой силой. Невольничий корабль под названием «Проказница» горько плакала о своей доле. Еще прежде, чем на виду показался корпус этого корабля, Суркор уверенно объявил его невольничем. «Повышение мачт», — пояснил он. «Корабль еще скрывался за островом, а мачты уже были видны. Чем выше мачты, тем больше парусов, а значит, больше шансов довести товар свежим», — заметил он ядовито и обрадованно улыбнулся своему капитану. А может, торговцы рабами просто дотумкали, что им кое-чего следует опасаться. Что ж, пусть удирают. Все равно от нас не уйдут. Добавим парусовки, и можно будет брать на абордаж хоть сразу, как только обогнет мыс. Кеннет отрицательно покачал головой. Здесь подводные скалы лучше не разгоняться. Подумал и решил вот что. Поднимем как купеческий флаг, да выпустим плавучий якорь, чтобы выглядеть сильно нагруженными. Пусть примут нас за безобидное торговое суденышко. А мы и приближаться особо не будем, пока он в пролив Рикерта не войдет. Там с другого конца помнится замечательная такая песчаная банка. Если придется загонять их на мель, пусть хоть ходнище не продырявит. Слушаюсь, Кэп, прокашлялся Суркор и добавил, обращаясь не прямо к Кеннету, а как бы в пространство, мы... Это когда режемся с работорговцами. Обычно кровищи, да и змеи, тела на лету подхватывают и всякое такое. За каждым невольничим кораблем уж парочка-то обычно дотащится. То есть не для баб, не для женских глаз подобный видок. Может, даме лучше в каютке бы посидеть, пока все не кончится. Кеннет оглянулся через плечо. Это... Когда бы он ни вышел на палубу, она неизменно оказывалась именно там, за его левым плечом. Сперва это немного раздражало его, но потом он решил, лучший способ отделаться от подобного внимания просто не замечать его. А вообще-то, Кеннета даже забавляло почтение, которое богатырь Суркор оказывал его шлюхе, и что ты собрался даже оградить ее от неприглядных реалий жизни. Это, впрочем, не смущенной, ни польщенной не выглядело. В глубине ее темных глаз горели странные искры, а на скулах проступили пятнышки румянца. Кеннет обратил внимание, что одежда на ней сегодня была самая простая и прочная. Лазурная хлопковая рубашка, темные шерстяные штаны и жилетка им подстать, а на ногах черные сапоги, до колен промасленные и до блеска начищенные. Откуда они взялись, интересно. Тут Кеннет припомнил, что она вроде бы упоминала об игре в кости с матросами несколько дней назад. Волосы Этты были перевязаны ярким шелковым шарфом, лишь блестящие кончики их мели по раскрасневшимся от ветра щекам. Чужой человек мог бы принять Этту за молодого уличного хулигана. «А что? Судя по тому, как она окрысилась на суркора, хулиган да и только!» «Я думаю, — сказал Кеннет, — дама сама разберется, какое зрелище для нее слишком кровавое, а какое нет» и уйдет в каюту, когда сама пожелает. Губы Этты приоткрылись в улыбке, и она нахально заметила, «Уж если по ночам я наслаждаюсь обществом нашего капитана, чего мне днем-то бояться?» Суркор от смущения залился такой краской, что белые шрамы отчетливо проступили на опоба, физиономии, но это лишь косилось на Кеннета. Понравится ли ему ее лезть? Он хотел было остаться внешне невозмутимым, Но хвостовство женщины больно уж славно вышибло старпома из колеи. И Кеннет позволил себе чуть скривить губы в признательной усмешке. И ей хватило. Она все увидела, оценила и поняла. Гордо подняла голову. Ноздри ее раздувались. Его тигрица на поводке. Суркор отвернулся и от капитана, и от его шлюхи. — А ну-ка, ребята, надуем врага хорошенько. Раскатился над палубой его голос, и пираты ринулись по местам. Флаг ворона, под которым обычно ходил корабль Кеннета, мигом сполз вниз, а на его место взвился другой, давно когда-то взятый на захваченном корабле. Следом отправились за борт плавучие якоря. Затем почти все моряки попрятались, далось глаз. Теперь Мариэта двигалась медленно и осторожно. Вылитый торговец, беспокоящийся о своем грузе и матросы, оставшиеся на палубе, оружия при себе не имели. Когда же невольничий корабль обогнул таки мыс и сделался полностью виден, Кеннет уверенно пришел к выводу, что при желании его легко удастся настичь. Он безмятежно разглядывал свою будущую добычу. Как верно подметил Суркор, все три мачты судна были выше обычного и несли изрядное количество парусов. Еще Кеннет увидел на палубе парусиновый тент, Временное убежище команды. Определенно матросы не в состоянии были более выносить жуткий смрад, распространявшийся из трюмов, плотно набитых человеческими телами, и перебрались из Форпика туда, где хоть продувал ветер. Сигерна, такое название было выведено большими буквами на носу, имела несчастье перевозить невольников вот уже несколько лет. Позолота снарядной резьбы давно облупилась, а по бортам пролегли потеки самого гнусного вида. Знать, никто не заботился даже о том, чтобы выплескивать парашу под ветер. И опять же, в полном соответствии с предсказанием Суркора, в кельваторе работорговца лениво плыл желто-зеленый раскорменный змей, сильно смахивавший на досато насосавшуюся пиявку. Если судить по размерам его талии, изрядная часть корабельного груза уже перекочевала в чешуйчатое желто-зеленое брюхо. Кеннет прищурился, внимательно разглядывая палубу Сигерны. Там торчало гораздо больше народу, чем он, собственно, ожидал. Они что, в самом деле боялись участившихся нападений и на всякий случай потащили с собой вооруженный отряд? Эта мысль Кеннету особого удовольствия не доставила. Но по мере того, как Мариэта неспеша нагоняла работорговца, он сумел присмотреться получше, и обнаружил, что на палубе находились невольники. Драные тряпки их одеяний развивались на колючем зимнем ветру. Рабы шевелились, но свобода их передвижения явно была ограничена. Видимо, капитан на время выпустил их из трюма хлебнуть свежего воздуха. — Не иначе зараза по трюмам распространилась, — подумал Кеннет с беспокойством. — Чтобы капитан невольничего судна явил о своих пассажирах простую заботу, Такого люди не помнили. Не бывало такого. А Суркор, зная себе, сокращал дистанцию между двумя кораблями, и до Мариэта уже долетали волны характерного смрада. Кеннет вытащил из кармана надушенный лавандой платочек и приблизил к лицу. «Сур — Суркор! — окликнул он. — На два слова. Старпом точно из-под палубы вырос с ним рядом. — Да, Кэп. Сегодня я хочу сам повести абордажную команду. И вот что, передай всем мой приказ, не менее трех человек из команды следует оставить в живых, желательно начальствующих. Прежде чем мы начнем кормить змей, я бы хотел получить ответы на пару вопросов. Будет сделано, Кэп? но Правда, наших молодцов нелегко будет заставить вовремя остановиться. Я, правы всей душой надеюсь на их послушание, — заметил кеннет тоном, не оставлявшим сомнений относительно последствий неподчинения. «Так точно, Кэп!» Суркор ушел передавать приказ капитана людям на палубе и вооруженной до зубов абордажной команде до поры прятавшейся под палубой. Дождавшись, когда уже не сможет ее слышать, это тихо спросила, зачем тебе рисковать самому? «Рисковать?» Кеннет ненадолго задумался, потом поинтересовался. «А почему ты спрашиваешь?» «Боишься, что с тобой будет, если меня вдруг убьют?» Ее рот превратился в одну прямую узкую линию, она отвернулась. — Да, — тихо проговорила она, — но не в том смысле, как ты подумал. Когда корабли сблизились на расстоянии оклика, к ним обратился капитан Сигерны. — А ну отвалите прочь! — проревел он. — Мы знаем, кто вы такие. Ваш флаг нас не обманул. Кеннет и Суркор переглянулись, и Кеннет пожал плечами. — Рановато завершился наш маскарад. «Все наверх!» — обрадованно заорал Суркор. «Поднять плавучие якоря!» По палубам Мриеты забарабанили стремительно мчащиеся ноги. Пираты устремились к фальшборту, держа на готове оружие и абордажные крючья. Кеннет приложил руки к арту. «Предлагаю сдаться!» — посоветовал он капитану Сигерны. Избавленная от плавучих якорей, Мриэта на полном ходу догоняла невольничье судно. Вместо ответа на Сигерне прозвучала какая-то команда и шестеро здоровенных матросов подхватили лежавший на палубе якорь. Сразу же раздались крики, полные смертельного отчаяния. Вот якорь полетел за борт, следом потянулась цепь и увлекла с собой несколько человек, прикованных к ней за руки. Они мгновенно скрылись под водой, и крики оборвались, только пузыри еще некоторое время лопались на поверхности. Суркор потрясенно смотрел на воду. И даже Кеннета жестокость вражеского капитана привела в некоторое замешательство. «Пять рабов!» — прокричали Сигерны. «Повторяю, отваливайте прочь! Ко второму якорю прикованы еще двадцать!» Небось, самые хворые, которых он все равно не надеялся довести, предположил Кеннет. С палубы Сигерны доносились голоса обреченных, умоляющие, гневные, полные ужаса. Во имя Сак! «Кэп, что делать-то будем?» — выдохнул Суркор. «Ох, бедолаги! Мы не отступим!» — тихо проговорил Кеннет. И громко окликнул. «Эй, на Сигерне! Если утопите их, своей жизнью заплатите!» Чужой капитан откинул голову и разразился таким хохотом, что, несмотря на расстояние, его смех был отчетливо слышен. «Как будто в ином случае вы нас пощадите!» — прокричал он. «Отваливайте, говорю, или эти двадцать умрут!» Кеннет посмотрел на Суркора. Лицо Старпома было перекошено страданием. Кеннет передернул плечами. «На абордаж!» — командовал он. «Закидывай крючья!» Пираты повиновались. Никто не увидел нерешительность Старпома, а вот страшные крики двадцати людей, затянутых в пучину вторым якорем, расслышали все. «Кеннет!» «Сам себе не веря!» — прошептал Суркор. Его лицо побелело от ужаса и потрясения. «Как, по-твоему, много у него запасных якорей?» — спросил Кеннет, становясь во главе абордажной команды, и добавил уже через плечо, «Ты сам говорил мне, что был бы рад предпочесть смерти рабству. Будем надеяться, они сделали бы такой же выбор». А абордажные крючья уже летели и впивались во вражеский борт. Корабли неотвратимо сближались между тем, как вооруженные луками пираты безжалостно расстреливали защитников корабля, пытавшихся рубить канаты. На каждого бойца из работорговой команды у Кеннета было не менее трех. К тому же оборонявшиеся хоть и выглядели отменно вооруженными, но вояками были не очень-то ловкими. Кеннет выхватил из ножен клинок и перескочил узкую полоску воды, еще зиявшую между двумя кораблями. Приземлился на палубу и тут же пинком в живот отшвырнул с дороги какого-то моряка. У того в плече сидела стрела, но он еще пытался натягивать лук. Удар свалил его и один из прыгнувших вслед за Кеннетом пиратов, походя, прирезал его. кенет крутанулся к нему. «Я сказал, мне трое нужны, живыми!» — бросил он гневно. И с обнаженной шпагой кинулся туда, где рассчитывал найти капитана. Тот отыскался возле противоположного борта. Вместе со своим старпомом и еще двоими матросами он лихорадочно пытался спустить на воду шлюпку. Она уже висела, раскачиваясь за бортом, но вот незадача. Один лопарь шлюпочных талий заклинила. Примечание ло приходовой, подвижный, конец любой снасти. Конец примечания. — Этого и следовало ожидать, — сказал себе Кеннет. Корабль был грязен и неухожен. Если они даже палубу в чистоте не могут содержать, то стоило ли удивляться неисправному блоку? «Стоять — Стоять! — приказал он с усмешкой. «Прочь — Прочь! — ответил капитан Сигерны и нацелил ему в грудь арбалет. Кеннет почувствовал, что утрачивает к этому человеку всякое уважение. Право, тот произвел на него гораздо более сильные впечатление поначалу, когда действовал без предупреждения. Потом по ту сторону борта Кеннет заметил голову морского змея, поднятую над водой. Ага, значит, вот почему он не выстрелил сразу. Арбалет — это не лук, из него не выстрелишь быстро два раза подряд. И капитан не хотел тратить единственный болт, пока не будет знать точно, который из двух противников опасней. Примечание — болт... Короткая и толстая стрела для арбалета. Конец примечания. Еще Кенит заметил в зубах чудовища тело утопленного раба. Свешивались, уходя под воду цепи. Иные наручники были уже пусты, в других болтались обкушенные руки. Вот змей встряхнул тело, которое держал, потом легонько подбросил. Гигантские челюсти сжались плотнее, обрезав точно бритвами прикованные руки по локоть. Цепь с плеском свалилась в воду а змей, откинув голову, проглотил все остальное. Вот ушли в бездонную глотку босые ноги раба. Чудовище вновь тряхнуло головой и с интересом пригляделось к людям в шлюпке. Один из моряков от ужаса закричал, а капитан отвел арбалет от Кеннета и прицелился змею в глаз. Кеннет прыгнул вперед в тот самый миг, как только смертоносное жало болта перестала смотреть ему в грудь и приложил лезвие шпаги к талям, удерживающим шлюпку над водой. «Бросай оружие и возвращайся на палубу», — велел он капитану. «Не то прямо сейчас змею скормлю». Но тот лишь плюнул в его сторону и, не дрогнувшей рукой, разрядил арбалет прямо в зеленое око чудовища. Болт мелькнул и исчез, погрузившись в мозг змея. кенет сразу понял, что это не первый подобный выстрел капитана. Змей дико завизжал и забился в спенивые волны, А капитан вытащил из ножен свой собственный нож и принялся пилить им тот самый трос, который Кеннет грозился обрезать. «Лучше я со змеями потягаюсь, слышишь, ублюдок! Родаль, режь тали!» постреленная тварь как раз в это время нырнула и скрылась из виду. Однако моряк по имени Родаль, в отличие от своего капитана, предпочел довериться пиратам. С выкриком отчаяния и смертельного испуга он перепрыгнул из качающейся шлюпки обратно на палубу. Кеннет без промедления обездвижил его, пырнув в ногу и вновь повернулся к шлюпке. Раненый корчился на палубе и кричал, пытаясь ладонями остановить кровь. Кеннет больше не обращал на него внимания. Ему не потребовалось разбега, чтобы перескочить в шлюпку. Оказавшись там, он приставил кончик шпаги к горлу капитана. «Лезь назад!» «Или умри здесь!» — с улыбкой на устах предложил он ему выбор. Заклинивший блок выбрал именно этот момент, чтобы начать свободно вертеться. Один конец подвешенной шлюпки резко упал вниз, и люди, не успевшие ни за что ухватиться, вывалились в воду, из которой навстречу им показался вынырнувший змей. Кеннет, покашачье ловкий и гибкий, успел уже в падении оттолкнуться от шлюпки и вцепиться в фальшборд сигерны сперва одной рукой, потом и обеими. Он как раз подтягивался, когда змей поднял голову и посмотрел на него из воды. Простреленный глаз подтекал и хором, и кровью. Примечание. и хор жидкость, текущая, согласно мифологическим представлениям, в жилах волшебных существ. Конец примечания. Из широко разинутой пасти рвался виск полной ярости и отчаяния. иначе было такому случиться, что слепой глаз оказался обращен к барахтавшемуся в воде капитану Сигерна и его спутникам. А перед зрячим болтались ноги Кеннета, перелизавшего через фальшборд. Кенет заметил опасность и быстро перекинул одну ногу, вторую уже не успел. Разверстая пасть взмыла высоко вверх и сомкнулась на ней. Боль впилась тысячи раскаленных кинжалов, и у Кеннета вырвался страшный крик, но потом все прекратилось. Снизу вверх прокатилось благословенное немение, оно без следа смыло страдания и начало распространяться по телу. Какое облегчение! Какое спасение от боли! Крик пирата завершился стоном и смолк. «Нет!» — шлюха Кеннета с визгом летела к нему через палубу. Наверное, она наблюдала за боем с Мариетты. Никто не встал у нее на пути. Еще остававшиеся в живых при виде всплывшего змея шарахнулись в разные стороны. Это размахивало оружием, попавшим ей под руку. На солнце вспыхивал топорик, не то плотницкий, не то вовсе кухонный. И она кричала. «Да как?» В морду чудовища, уже отдиравшего Кеннета от фальшборта, летели чудовищные матюги, способные вызвать оторы даже увидавших виды пиратов. Сила человека несоизмерима с силой морского змея, но Кеннет вцепился в поручни мертвой хваткой. Очень скоро, однако, его руки должны будут разомкнуться сами собой. Парализующий яд, попавший в глубокие раны, быстро разбегался по телу. Еще чуть-чуть, и Кеннет будет беспомощен. Когда это обхватило его поперек тела, он едва смог это почувствовать. «Отпусти его!» — бесстрашно приказала она нависшему над ним чудовищу. «Отпусти ты, сучий потрох! Говно протухший, Червяк слизистый! Отпусти, говорю!» Борьба длилась только потому, что подраненный змей тоже ослабел. Тем не менее он упрямо сжимал зубами ногу Кеннета в сапоге, так что капитан плашмя висел над водой. Это столь же упрямо держало Кеннета и цеплялось за борт. Женщина оказалась сильнее, чем мог предположить Кеннет. Он скорее увидел, нежели почувствовал, как змей крепче сжал челюсти. Его зубы рассекли мышцы, как горячий нож масла. Обнажились кости, и едкая слюна из пасти страшилища сразу оставила на них щербины. Вот голова змея начала приходить в движение. Сейчас он как следует тряхнет ею и либо оторвет Кеннета от фальшборта, либо выдернет его ногу из тела. Это всхлипнуло и занесла свой топорик. «Будь ты проклят!» — закричала она. «Проклят! Проклят! Проклят!» Ее ничтожное оружие сверкнуло и нанесло удар, но не такой, какого ожидал кенет Он-то думал, что это бестолково рубанет по несокрушимым чешуям, покрывавшим бронированную морду змея. Вместо этого топорик обрушился на кость и так уже наполовину разъеденную. Раздался треск, голова змея исчезла, а Кенет сразу оказался на палубе, и увидел, как хлещет кровь из бесформенного, размочаленного огрызка, оставшегося от ноги. Это по-прежнему держало его поперек тела, таща прочь от фальшборта. Он услышал, как закричали матросы. Змей, высоко выпроставшийся из моря, начал заваливаться навзничь, и, внезапно обмякнув, рухнул волны. Покрасневшая вода сомкнулась над ним. Больше он не появится. Он умер. А это скормило ему его кенета ногу. Зачем ты это сделала? спросил он, еле слышно. Что я такого тебе причинил, чтобы мне ногу рубить? Жизнь моя, любовь моя в голос, рыдала она, а потом Кеннета поглотила милосердная тьма. Невольничий рынок был царством немыслимой вони, самой скверной, какую у Интроу доводилось когда-либо обонять. Оставалось только предположить, что для любого живого существа. Среди прочих запахов самым невыносимым был запах сородича, настигнутого смертью или болезнью. У Интроу ничего не хотел, так как поскорее миновать это место. Его отвращение было особого рода. Оно взывало из коренных, неподвластных сознанию глубин его плоти. Оно быстро перекрыло жалость сострадание и гнев, охвативший его при виде человеческого несчастья. У Интроу шел так быстро, как только мог. Еле сдерживаясь, чтобы не побежать. Но невольничьи рынки все не кончались. Когда-то ему доводилось видеть животных, согнанных и во множестве запертых вместе. Он наблюдал скот, приготовленный для забоя, но бессловесные твари не понимали происходящего. Они ожидали своей участи, жуя жвачку и отгоняя хвостами мух, и держали их все-таки во дворах либо в загонах. Их не сковывали по рукам и ногам, они не плакали, не выкрикивали слов ярости, отчаяния и тоски. «Я не могу вам помочь, не могу!» у Уинтроу поймал себя на том, что начал потихоньку бормотать это вслух и прикусил язык. Все было верно, он ничем не мог им помочь. Ни кандалы сломать, ни татуировки с лиц вывести, ни убежать. Каждому придется один на один спорить с немилосердной судьбой. Кто-то, будем надеяться, еще обретет в этой жизни свободу и счастье. Не вечно же продлится такое безысходное горе. Через несколько шагов у интро увидел вещественное подтверждение этой мысли. Ему попался человек, кативший ручную тележку, нагруженную тремя безжизненными телами. Истощенные мертвецы выглядели обтянутыми кожей скелетами, но работнику все равно было нелегко. За ним, безутешно всхлипывая, плелась какая-то женщина. «Пожалуйста, пожалуйста!» — вырвалось у нее, как раз, когда она проходила мимо Уинтроу. «Хоть тело отдайте! Ну, зачем оно вам? Позвольте отвезти сына домой и похоронить по-людски! Пожалуйста!» Кативший тележку не обращал на причитание несчастное никакого внимания. Как и все прочие в деловитой многолюдной толпе, только у интро проводил их взглядом. «Может, она сумасшедшая?» Мелькнула у него мысль, и там на тележке совсем не ее сын, и работнику это известно, потому что иначе умалишенными следовало признать всех горожан. Ибо может ли человек в здравом рассудке смотреть на то, как мать просит отдать ей тело умершего сына, смотреть и не вмешиваться? Но не вмешивался никто, в том числе и он сам, у Интроу. или он совсем уже очерствел, и человеческое страдание перестало трогать его? Он вскинул глаза и по-новому пригляделся ко всему, что происходило на улице.